18. Ты не вовремя. Извини, новости не скверные, но настораживающие. Ивэн Хоуэлл внимательно взглянул на брата. Что-то случилось? Пока нет. Однако Монтроза едва не взяли на ферме его родственников. Он отправился именно туда, как мы и говорили. Едва? Он увел преследователей от родни, и с тех пор о нем ни слуху, ни духу. «Пусть так», — нахмурился Ивейн. «Одним рейнджером больше, одним меньше. В чём дело, Рон?» «Те, кто охотился за ним, искали девушку», — проговорил младший хоуэл «Наши люди проследили. Слух пошёл с постоялого двора в Монталея. Монтрос ночевал там и не один. В комнате некой девицы по имени Тони Шульц, которая пропала одновременно с его отъездом». «А до того», — добавил он, — В эту синюю курицу заходил брат мантроза с таким сундуком, в котором свободно можно вывести даже быка, так что никто не заметит. «Полагаешь, Монтроз решил отправить девушку к себе на ферму?» «Не исключаю. Там есть, кому обороняться, а брать штурмом самую большую ферму в округе не рискнут даже ящерки, слишком много шума. Они на это не пойдут». Рональд ходил взад-вперед по кабинету. «Ты знаешь что-то еще?» — сказал Эвейн уверенно. «Да», — ответил тот, — «и мне нужен совет». «Немедленно отправляй людей», — сказал глава корпорации, выслушав брата. «Мы заигрались. Наши ставки — чушь. Рейнджер не стоит ничего. Но девушка еще может принести какую-то прибыль, и я не позволю, чтобы ею завладел кто-то иной». Трое суток Мария Антония провела как на иголках. Пыткой было возвращаться в комнату и ложиться на ту самую постель, где она старалась задерживаться в кухне, помогая адели Ее дочери только рады были спихнуть домашнюю работу на гостью, но это мало помогало. А патриархальный быт затягивал. Подъем с рассветом, обильный завтрак, обязательное чтение газет, Новости запаздывали дня на три, но Свена это мало волновало. Прочие мелочи. «Это что такое?» Нахмурился Йорнсон-старший, разглядывая конверт, выпавший из пакета с газетами. «Это... Мать, глянь!» «После завтрака!» — отрезала та решительно. «Ну, живо! Все стынет! Чего сидим?» Большая семья выбралась из-за стола даже слишком быстро. «Что там?» Спросила одель мужа. «Записка», — ответил тот. «Про Анри для нее», — кивнул он на принцессу. «Читай вслух», — велела женщина. «Генри Монтроз в наших руках», — прочитал Свен. «Приезжай в Портанс, сними комнату в Белом Зайце. Наш человек придет к тебе. Езжай одна, иначе Монтрозу будет худо». «Все, тут больше ничего нет». «Господи, наградил ты сыночком!» — возвела очи к небу Адель. «Так, дай сюда!» Она взялась рассматривать письмо, а Мария Антония встала и придвинула стул к столу. «Я поеду», — сказала она негромко. «Мне ничего не грозит, а его могут убить. Простите, но если бы я могла взять лошадь...» «Сядь!» — приказала фермерша. «И посиди молча!» Она нахмурилась. «Так, а где доказательства, что Анри действительно взяли? Может, тебя просто выманивают?» Мария Антония вынуждена была согласиться, что и эта версия имеет право на существование. «Посмотри, в конверте ничего больше нет?» — спросил Свен. «Да вроде пусто!» Адель взглянула на свет. «Мусор какой-то!» «Это не мусор!» присмотревшись, сказала принцесса. «Это прядь волос. Вот вам и доказательства». «Ничего подобного!» фыркнула фермерша, вытряхивая на ладонь неровно срезанные волоски. «Парней такой масти, как Анри, кругом пруд пруди. Мало ли кого окорнали». «Но ведь можно узнать, его ли это волосы». «Да, только для такого нужен тоуф», парировала Адель. «И еще нужно, чтобы было с чем сравнивать». «Ну, это, положим, найдется, если подушки перетрясти. А где я тебе тоува возьму?» «В портаньсе», — ответила Мария Антония и посмотрела женщине в глаза. «Придется ехать, так или иначе». «Ясно». Та только вздохнула. «Если забрала что в голову, не вышибешь. Никакого тоува ты и искать не станешь, верно ведь? Сделаешь, как в записке сказано». «Да». «А ты уверена, что тебя не тронут?» «Да», — немного покривила душой принцесса. «Я очень ценная добыча. Я поеду, Адель. Так надо, правда». Генри все время выручал меня. Я обязана ему более чем жизнью. «Погоди», — велела Адель, хмурясь. Свен сидел молча. «Лошадь мы тебе дадим. Это не проблема. И сопровождающих хороших». «Там сказано, чтобы я явилась одна». «Иначе... Пока я в этом доме хозяйка!» — возвысила голос Адель. «Одна ты никуда не поедешь. Не учи старую женщину, как дела делаются. Потащишься в одиночку — тут-то тебя и возьмут, по пути еще. А андрей отвернут дурную башку за ненадобностью. Уж до портанца мои мальчики тебя проводят, раз Анри велел за тобой присмотреть, несчастье мое!» Мария Антония не рискнула спросить, кто на этот раз оказался несчастьем, она сама или все-таки Генри. «Передай, явится живым!» — напутствовала Адель уезжающую принцессу. «Я ему сама шею сверну за его художество!» «А ты береги себя, может, свидимся еще?» «Может быть», — одними губами ответила девушка и пришпорила лошадь. В окружении двоих братьев Генри и пятерых вооруженных работников Она чувствовала себя почти как прежде, как раньше, когда с нею выезжали воины и слуги. Только она даже в мыслях бы не посмела поименовать слугами этих людей. Отряд, тем не менее, выглядел более чем внушительно. Они явились в порт даже раньше, чем рассчитывали, нашли свободную комнату в Белом Зайце, как было велено. — мой барышня, будем внизу, в общем зале, — сказал Эрик, возглавлявший команду. «Если что, если сказать не сможете, как будете мимо проходить, вот такой знак сделайте!» Он показал, Мария Антония повторила. «Это брат научил», — улыбнулся великан. «Ух, и веселая у него жизнь, не то что у нас, ферма да ферма!» «Ну вот вам и приключение», — мягко улыбнулась девушка. «Надо бы выручить его, но так, чтобы и самим не пострадать. Сможете?» — Знать бы, откуда выручать, — вздохнул Эрик. — Да ладно, куда бы вас ни позвали, мы следом тихонько. — Вы, главное, не ищите нас, барышня. Мы, если что, пособим, но не покажемся раньше времени. — Это большое искусство, — кивнула принцесса, и на этом разговор истяк. Вести от противника появились лишь на следующее утро. Записку передал слабоумный мальчик-полотер, И в ней велелось явиться вечером того же дня на постоялый двор на окраине портанца. Одной, без свиты, которую так опрометчиво подчеркивал неведомый респондент, взяла с собой девушка. «Мы приглядим», — кивнул Эрик, что-то обмозговав. «Это местечко наши парни знают. Незамеченным никто не выйдет. Так что идите, барышня, спокойно, мы рядом будем» и она отправилась куда требовали и заказала на постоялом дворе жареной рыбы как было велено и ждала посланца пока не устала и он пришел наконец так это вы добыча мантроза спросил хлощеватый парень усаживаясь напротив так это вы шакала подбирающие чужую добычу ровно ответила она зря вы так сударыня ведь монтрос еще жив Неподдельно огорчился хлыщ. «А стало быть, на шакалов мы никак не тянем. Схватка хищников побеждает сильнейший. Кто же виноват, что ваш провожатый ополошал?» Принцесса молчала, ожидая продолжения. «Идемте», — сказал мужчина, неожиданно отбросив развязный тон. «Идемте, и обещаю, мантрос вернется к мамочке и папочке» это очень двусмысленное обещание холодно усмехнулась принцесса, если учесть что отец мантруза давно мертв хорошо вернется в семью живым и здоровым да вы годитесь в судебной приставы сударыня осклабился хвыщ да живым и здоровым как я могу вериться в этом вы как я понимаю намерены куда то увести меня да и проверить, та ли вы особа, за которую вы себя выдаёте». «Я выдаю?» Медленно проговорила принцесса, выпрямляясь. Внутри закипала ярость, холодная и чистая, и это не сулило ничего хорошего окружающим. «Не забывайтесь, сударь, это вы пригласили меня сюда, и то, что я говорю с вами, лишь знак моей доброй воли, не более того». д да. Тут и проверять нечего. Буркнул тот, отводя глаза. Взгляд Марии Антонии не без труда выдерживал Генри, но ну, еще Адель. Но к ним она не испытывала такого отвращения. «Я никуда не поеду», — отрезала она, выдержала паузу, подождала, пока хлыщ задергается, и добавила, «Не рекомендую звать на помощь. Я не отпускала своих сопровождающих». «Это против договоренности!» — пискнул тот. «Я ни с кем ни о чем не договаривалась», — ответила принцесса. «Но так и быть, я передамся в руки ваших хозяев, но при одном условии. Я желаю удостовериться лично, что Генри Монтрос жив и что его выпустят на свободу, как только вы заполучите меня». «Так он примется мстить и вообще отбить попытается» буркнул Хлыщ. «Это уж не моя забота». «Ну, вы согласны или нет?» «Согласен», — выдавил он. Видно, хозяева наделили его немалыми полномочиями. «Только уж там никаких сопровождающих быть не должно. Господа обещают и клянутся, что вам не будет причинено никакого вреда». «Пусть поклянутся мне лично», — бросила Мария Антония холодно. «Едем немедленно. Что же вы медлите?» Хлыщ засуетился, а принцесса успела подать наблюдателям знак. «Следуйте за нами, но тихо». Оружие было у нее при себе, и она не собиралась с ним расставаться. «И пусть попробуют ее обыскать». У ворот постоялого двора ждал экипаж который примчал их куда-то в ночь и темень, резко и неприятно пахнувшую. — Прошу обождать, сударыня! — попросил хлыщ, выпрыгивая из кареты. Раздался какой-то невнятный бубнёж, но риторические экзерсисы нового знакомца Марии Антонии возымели действо. — Вылазьте! — осторожно, ступенька! — Где это мы? — спросила она. — стараая с ней ежиться по спине отчетливо подирала холодным ветром какие то строения вокруг найдут ли ее йанссоны и имеет ли она право подвергать их опасности а это склады сударыня просветил хлыщ прошу сюда а чем так мерзко пахнет то керосин сообщил он и пояснил видя что она не понимает «Ну, горючая жидкость такая, лампы ей заправляют и всякое такое прочее. Опять же, собака по такой воне след не берет. Милое дело». «Прелестно», — сухо сказала Мария Антония. «Я жду. Где монтрос «Сюда вот». Хлыщ подал ей руку, помогая спуститься. Тут воняло еще хуже. Принцесса задумалась, от отчего это ее требования удовлетворили. Они увезли в экипажи подальше. Может, понимали, что за нею следят Йорнсены и их работники, или не желали портить с нею отношений. Бог весть. И главное, кому служит этот человек? Уж не Хоуэллом точно. Тем-то зачем похищать собственного наемника? Впрочем, это уже без разницы. Вряд ли один хищник лучше другого. — Ну, я жду, — поторопила она. «Да вот же он!» Мужчина привернул фитиль в коптящей лампе, и Мария Антония увидела Генри. Ему крепко досталось, это уж точно. Приковали его прочно, за обе руки к какой-то металлической трубе. И дышать здесь было нечем. Этот самый керосин вонял нестерпимо, даже на полу прилично натекло из какой-то канистры. Собаки бы тут точно поумирали. «Генри!» — окликнула принцесса. «Генри — Генри! Он открыл глаза. Один глаз, вернее. Второй заплыл от побоев, застонал, но не от боли, а от разочарования. — Дура! — вымолвил он разбитыми губами. — Ну какая же дура! Ведь я просил же! — Я тоже просила! — сказала принцесса холодно и повернулась к спутнику. «Отпустите его!» «Но таков уговор. Отпустите его на моих глазах. Если боитесь, позовите еще охранника или кто там у вас. Ведь есть же человек!» «Иначе», — принцесса прищурилась, «я не стану работать с вашими хозяевами». «Сильно захотелось на цепь рядом с этим парнем?» Вдруг оживился хлыщ. «Так это несложно!» «Чего вам еще, сударыня? Вот он, живой. Отпустим, как только, так сразу же. Зачем он нам? А пока пусть сидит, меньше хлопот. Ничего с ним не случится, не бой». «Я ничего не боюсь», — спокойно сказала Мария Антония. Она отлично знала, какое действие оказывает на людей ощущение острого клинка в непосредственной близости от их печени. «Беспечные люди забрали только саквояж с револьвером, но это все. Или зови охранника с ключами, или отпирай сам». «Нет ключей», — просипел мужчина, пытаясь уклониться. Тщетно. Принцесса знала, как держать жертву, и каждый рывок лишь приближал несчастного к острию стилета. «У меня нет, и у него нету. Это старший приковал». «Чудно». Холодно сказала девушка. «Генри, чем можно взять твои кандалы?» «Ломом», — честно ответил он. «А еще я могу отстрелить цепь между браслетами. Только у меня револьвер отобрали». «Револьвер найдется», — Мария Антония кивнула на хлыща. «Ах ты!» Он попытался вывернуться, до да так резво, что девушка едва успела. Генри уже не чаял дождаться помощи, мечтал только об одном – сдохнуть побыстрее и не мучиться. Он всегда молил об этом богов, вдруг услышат. Побои – это ерунда, он умел терпеть боль и не сказал больше того, что наверняка уже известно всем заинтересованным. Но на любые вопросы о принцессе он отвечал либо расплывчато да нельзя, либо вовсе молчал. И приметы её давал, не имеющие ничего общего с действительностью. Долго еще будут шерстить всех белокурых, голубоглазых, пышногрудых девиц, имевших неосторожность отправиться в путешествие именно в это время. А когда перед ним явилась Мария Антония, Генри сперва подумал, будто у него начались видения. Бывает такое, он слышал, от паров керосина и прочей горючей дряни, некоторые нарочно ими дышат. Но нет, это была она и один из тюремщиков с нею она говорила с ним так, будто имела право распоряжаться всем отсюда и до Южного моря, которое некоторые называют Средиземным, что есть несусветная глупость. До середины обитаемых земель от него еще столько ехать. Ему все казалось, что это сон. И только когда Мария Антония перехватила ринувшегося было звать на помощь спутника и пощекотала его клинком, Генри впервые видел, как она это делает, спокойно и деловито даже. Он вдруг осознал, что это реальность. И рванулся в своих цепях, но куда там? Стальные наручники не разогнуть, цепь не оборвать. «Только в меня не попади», — сказал он Марии Антонии, когда она взяла на изготовку револьвер своего покойного провожатого. «Я постараюсь», — спокойно ответила она, а Генри как можно дальше отодвинулся и зажмурился даже. Он сам бы отстрелил цепь, но она была слишком коротка, Не выходило вывернуть запястье так, чтобы взять револьвер и угодить по звеням Не шевелись. Генри задержал дыхание. Выстрел в замкнутом помещении прозвучал чересчур громко. А еще Генри сразу почувствовал, подергав цепь. Мария Антония промазала. Оковы держались, да еще как, но... Нет, она почти разбила одно звено. Пара хороших рывков и... «Генри!» Услышал на ее выкрик, обернулся и увидел. Хватило искры. То ли от самого выстрела, то ли эта пуля выбила ее из металла наручников. Но искра упала, и керосин зажегся. Натекшая из дырявой канистры лужа подернулась лепестками пламени. Пока чуть поодаль от Генри, туда, видно, отлетела эта треклятая искра. Но он знал, как быстро горит эта пакость, и с удвоенной силой рванул наручники. На запястьях наверняка остались кровавые следы, но зато цепь поддалась, и он обернулся к Марии Антонии. «Генри!» — он потерял ровно секунду. Этой секунды хватило горючей жидкости, чтобы полыхнуть, и столб огня поднялся до потолка. «Ещё немного, пламя доберётся до канистр, а тогда... тогда тут начнётся ад!» «Тони, беги!» — крикнул Генри, прикрывая лицо рукавом от нестерпимого жара. Будь он в куртке, рискнул бы броситься в огонь, а в одной драной рубашке... «Беги!» Лужа керосина пылала перед ним, как крохотный кусочек преисподней. «Лужа!» — вспомнил Генри. «Я умру, если не смогу засыпать лужу песком!» «Теперь ясно. И песка у меня с собой нет. У меня вообще ничего нет!» «Господи, ну почему так? Лучше бы от пули! Господи!» «Я не хочу гореть заживо! Я не хочу, чтобы Тони...» «Антони!» «Уходи!» — выкрикнул он, снова пятясь к стене. Спасения не было. «Уходи тут сейчас, всё!» Генри плохо видно было сквозь яркий огонь, но ему показалось, будто Мария Антония рванула какой-то шнурок на шее. Верно, болтался там прочно завязанный кожаный мешочек, а он не спросил, что это, не довелось. Непослушными пальцами дёрнуло завязки, и они поддались так, будто только того и ждали». Невесомая пыль взлетела в воздух, опустилась в огонь, и языки пламени будто остановились, замерли. Только слышался сдержанный гул, готовый прорваться торжествующим ревом в любую секунду. «Генри, скорее!» Он не заставил себя упрашивать. Одним скачком пролетел замерший огонь в керосиновой луже, схватил Марию Антонию в охапку и потащил по лестнице вверх, вверх, вверх. Странное без времени внизу окончилось, снова торжествующе взревел огонь, а Генри только тащил и тащил девушку, и ему все равно было, кто попадется на пути. А потом земля содрогнулась и в небо выметнула столб пламени. Это взорвались керосиновые склады. Стало светло, как днем, и в этом свете прекрасно были видны черные силуэты, и их было много, слишком много для него одного. «Не подходите!» — Генри едва дышал, но чувствовал спину прижавшейся к нему Марии Антонии и ради этого готов был держаться еще сутки. «Убью!» «Братец, то мы!» — перекрыл гул пожара бас Эрика. «Мы тут вокруг подчистили, скучно было. А еще новые подъехали и брешут, что твои наниматели...» «Монтрос! Генри Монтрос!» — раздался чей-то спокойный голос. «Не нужно беспокоиться. Чужих здесь больше нет. Опустите оружие и, умоляю, успокойте своих родственников». Генри почувствовал, как напряглась принцесса. Сам присмотрелся и уронил руки. «Это свои», — сказал он. хоуэл «Я думала...» — девушка с удивлением рассматривала приближающегося мужчину. «Я думала, он пожилой, а он ведь не старше тебя». «Хоуэллов много», — пояснил Генри устало. «Это Фредерик, племянник главы корпорации». «Точно так», — учтиво склонил голову молодой светловолосый мужчина. Тяжелые будто сонные веки и упрямый подбородок выдавали его с головой. «Порода». «Фредерик Хоуэлл, к вашим услугам. Сударыня, прошу извинить за опоздание. Вы не пострадали?» «Никоим образом», — и вновь принцесса заговорила этим невыносимо холодным тоном. Но я попросила бы позаботиться о Генри Монтрозе, который пострадал, защищая меня. «Мужество вашего провожатого будет вознаграждено как должно», – заверил Фредерик. «А теперь не изволите ли проследовать с нами? Здесь не место для знатной девицы». «Пожалуй», – согласилась девушка. «А был ли у нее выбор?» «Но я прошу все же...» «Хоуэллы не забывают своих обещаний», – склонил тут голову. «Идемте, сударыня, вас ждет карета». «Монтрос», — произнес он совсем другим тоном, — «завтра в полдень явитесь в обычное место для беседы. Тогда же решится вопрос о вашем гонораре. Вам ясно?» «И с ней некуда». Генри поднялся с земли, покрутил запястьями. «Кто-нибудь может снять эту дрянь или мне искать кузнеца?» Карета, уносящая Марию Антонию, пропала в темноте и взывать оставалась разве что в головешкам. «Я выполнил задание. На душе у Генри было изумительно гнусно и пусто. Выполнил так, что лучше не придумаешь. Но Тони... Господи Тони, я же ничего не успел ей сказать!»